Амидео Модильяни. Годы жизни 1884-1920. Сидящая, обнажённая. 1916. Галерея Курта, Лондон. Амидео Модильяни, один из наиболее ярких и значительных представителей итальянского и французского экспрессионизма, принадлежал к так называемой парижской школе. Родился в Ливорно в благополучной еврейской семье. Начал учиться рисованию с 1884 года в мастерской местного художника Микелли. В 1906 году приезжает в Париж. С 1909 года начинает активно заниматься скульптурой. Основные произведения: Сидящая обнажённая, 1916, Жак Липшиц и его жена, 1916, Жанна и Бютер» — в жёлтом свитере около 1919, лежащая обнажённая. 1917, 1918. Первая персональная выставка, которая должна была состояться в 1917 году, была объявлена непристойной и запрещена. Амедео Модильяни создал огромное количество женских портретов в стиле ню, и одна из первых и лучших работ этого условного цикла сидящая обнажённая В чертах лица сидящей обнажённой, хотя и несколько условных, многие исследователи склонны видеть образ Биатрис Гастингс. Английская поэтесса и литературный критик, с которой у Моделяни был роман, нередко выступала в качестве модели художника. К тому же, в то время, когда он работал над картиной, они ещё жили вместе. Однако удлинённое лицо модели с упрощёнными чертами, обозначенными резкими линиями, напоминает и скульптурный слепок, или африканскую маску, которыми восхищался художник. Наклон головы и опущенные ресницы отчасти отсылают зрителя героиням типичного салонного полотна. Известно, что для подобного позирования модельяне, как правило, приглашал профессиональную натурщицу. Девушка на картине изображена в исключительно мягкой манере. Она сидит на постели, опираясь руками на кровать. Голова опущена в бок, так что подбородок упирается в плечо. Глаза закрыты, словно она дремлет. Неудобная поза героини служит тому, чтобы её бёдра естественным образом выдвинулись вперёд. И художник изображает её фигуру только до бёдер, сознательно приковывая внимание зрителя к груди и лону. Этот приём, он будет использовать довольно часто. Образ обнажённой полон чувственности. Однако в нём отсутствует сексуальная провокация, которая присуща более поздним дню моделяниям Но художник изображает тёмные волосы на лобке девушки, а это считалось в начале 20 века непристойным и шокировало публику. Высветленная нежно-розовая кожа героини Её стройная девичья фигура и небольшая грудь создают ощущение юности, невинности. Длинные чёрные волосы, не ниспадающие на плечи и грудь, словно ласкают тело, подобно умелым рукам опытного любовника. Художник необычайно тщательно прорисовывает пряди волос, оставляя на густом слое краски борозды черенком кисти. Левая рука героини, написанная энергичными мазками, превращается в почти абстрактную форму, лишённую деталей. Нейтральный серый фон максимально выдвигает фигуру героини на передний план. Модельян пишет фон густой влажной кистью, моделируя разнообразную фактуру стены. Сидящая обнажённая одновременно кажется и целомудренной, и чувственной. Возможно, именно поэтому её считают одной из самых прекрасных ню Амадео Мадельяни.